Пятое апреля. Вчера случилась маленькая неприятность. Трое из наших отправились на берег. Толпа корейцев окружила их и не пускала идти от берега далее. Они грозили им и даже толкали их в ров. Наши вратились на фрегат. Но отправились обратно уже в сопровождении вооруженных матросов. Надо было прибегнуть к мерам строгости. Сегодня... Старик приехал рано утром и написал предлинное извинение, говоря, что он огорчен случившимся. Жалеет, что мы не можем указать виновных, что их бы наказали весьма строго. Просил не сердиться и оправдывался незнанием корейцев о том, что делается внутри четырех морей, то есть на белом свете. Его и товарищей, бывших с ним, угостили чаем, водкой и сухарями и простились с ними надолго, если не навсегда. На самом деле им неоткуда знать, что делается внутри четырех морей. Европейцы почти не посещают Корею. Последний был здесь Бельчер, кажется, в 1842 году. Это отважный путешественник и бойкий писатель. Он живо описывает свои путешествия. Он два раза обошел вокруг Земли и теперь странствует в полярных странах. Путешествия его — ряд приключений, одно занимательнее другого. Чего с ним не было, никто столько не выдерживал штормов. В ураган он должен был срубить в Гонконге мачты. Где-то на Борнео его положило на бок, и он недели в три без посторонней помощи встал опять. Это настоящий морской волк. Кроме того, он увлекательно рассказывает свои приключения. Он всюду совался с своим фрегатом, между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон. Был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение. Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова, Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых. Завтра снимаемся с якоря и идем на неделю в Нагасаки, а потом мимо Корейского берега к Сахалину и далее в наше владение. Теперь рано туда, там еще льды, Здесь даже на Южном Корейском берегу под 34 градусом широты так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на Западе, на Мадере, например, в январе прошлого года было жарко. На то восток. Я забыл сказать, что 2 же апреля в один день с нами пришел на остров Гамильтон и наш транспорт». Новости из Европы все те же, что мы получили и в Маниле, зато из Шанхая много нового. Я предвидел, что без вмешательства европейцев не обойдется. Так и вышло. Войска Тутая Самква наделали беспорядков. В Шанхае стало небезопасно ходить по вечерам, из лагеря приходили в европейский квартал кучами солдаты и нападали на прохожих. Между прочим, они напали на одного англичанина, который вечером гулял с женой. Они потащили леди в лагерь. Англичанин стал защищать жену и получил 11 ран, между прочим, одну довольно опасную. Это подняло на ноги всех англичан, моряков и молодых конторщиков. Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю. Бросили в него несколько гранат и многих убили. Потом все европейские консулы и американские тоже дали знать Таутаю, чтобы он снял свой лагерь и перенес на другую сторону. Теперь около осажденного города европейского квартала все чисто, но европейцы уже не считают себя в безопасности. Они ходят не иначе, как кучами и вооруженные. Купцы в своих конторах сидят за бюро, а подле лежит заряженный револьвер. Бог знает, чем это все кончится. Сегодня хотели сняться, до да ветер противный. Снялись на другой день, 7 апреля, в 3 часа пополудни, а 9-го, во втором часу, бросили якорь на Нагасакском рейде. Переход был отличный, тихо, как в реке. Японцы верить не хотели, что мы так скоро пришли, а тут всего сто восемьдесят миль расстояния. ойе соброски захохотал частью от удовольствия, частью от глупости. Опять увидя нас всех. Кичибе по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим смехом, передавая нам просьбу Нагасакского губернатора, не подъезжать на шлюпках к батареям. Он также на вопрос наш, не имеет ли губернатор объявить нам чего-нибудь от своего начальства, сказал, что из ЕДО ответа не получено. Другой переводчик Эйноски был в ЕДО и возился там с людьми Соединенных Штатов. Мы узнали, что эти люди ведут переговоры мирно, что их точно так же провожают в прогулках лодки и не пускают на берег и тому подобное. Еще узнали, что у них один пароход приткнулся к мели и начал было погружаться на рейде. Люди уже бросились на японские лодки, но пробитые отверстия успели заткнуть. Американцы в Еда не были, а только в его заливе который мелководен и на судах к столице вёрст за тридцать подойти нельзя. Между тем в Маниле, в английской или американской газете, я видел рисунки домов и храмов в Еду, срисованных будто бы офицером с эскадры Перри. Срисованных, забыли прибавить, с картинок Зибольда. Не говорю уже о том, как раскудахтались газеты об успехах американцев в Японии, о торговом трактате. Им открыли три порта. Это может быть даже вероятно, правда. Открыли порты для снабжения водой, углем, провизией. Но от этого до настоящей правильной торговли еще не один шаг. Что если бы мы заголосили о своих успехах в Японии, и представили их в квадрате. Ведь вышло бы, что уж давно и торгуем там. Провизию губернатор решил доставлять сам, а не через голландцев, и притом без платы. Все это за тем, чтобы доставка провизии как можно менее походила на торговлю. Японцам страх хотелось поправить первый свой промах. Словом, Он хотел мерами против нас выслужиться у своего начальства. Это был второй губернатор, Мизно Чикогона Ками-Сама, который до сих пор действовал как под опекой первого. Тот уехал с полномочными в Еду. А этому хотелось показать, что он и один умеет распорядиться. Но ему объявили, что провизию мы желаем получать по-прежнему, то есть с платой, через голландцев, а если прямо от японцев, то не иначе, как чтобы и они принимали каждый раз равноценные подарки. Такой способ перепугал губернатора, потому что походил на меновую торговлю непосредственно с самими японцами. Нечего было делать. Его превосходительство прислал сказать, что переводчики перепутали. Это обыкновенная их отговорка когда они попробуют какую-нибудь меру, и она не удастся. Что он согласен на доставку провизии голландцами по-прежнему и просит только принять некоторое количество ее в подарок, за который он готов взять контрпрезент. Он не упомянул ни слова о том, что вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их, Наши отталкивались, пока могли. Наконец, зеленый врезался своей шлюпкой в середину их лодок так, что одной отвалился нос, который и был привезён на фрегат. Ночью в первом часу приехал Ое Соброски объясниться по этому случаю. Нагасаки на этот раз смотрели как-то печально. Зелень на холмах бледная, на деревьях тощие, Да и холодно? Нужды нет, что апрель холоднее, нежели в это время бывает даже у нас на севере. Мы начинаем гулять в легких пальто, а здесь еще зимний воздух. И Кичиби вчера сказал, что теплее будет не раньше, как через месяц.